«Москва. Царские палаты. Борис Басманов. Царь. Он побежден. Какая польза в том? Мы тщетною победой увенчались. Он вновь собрал рассеянное войско, и нам со стен путевля угрожает. Что делают меж тем герои наши? Стоят у кром, Где кучка казаков Смеются им Из-под гнилой ограды. Вот слава! Нет, я ими недоволен. Пошлю тебя начальствовать Над ними. Не род, а ум Поставлю воеводы. Пускай их спесь О месть не Пора презреть мне Ропот знатной черни, и гибельный обычай уничтожить. Басманов. Ах, государь, сто крат благословен тот будет день, когда разрядны книги с раздорами, с гордыней родословной пожрет огонь. Царь. День этот недалек. Лишь дай сперва смятение народа мне усмирить. Басманов на него смотреть всегда народ к смятению тайно склонен так борзый конь грызёт свои бразды на власть отца так отрок негодует но что ж конём спокойно всадник правит и отроком отец повелевает царь конь иногда сбивает седака сыну отца не вечно в полной воле Лишь строгостью мы можем неусыпно издержать народ. Так думал Иоанн, смиритель бурь, разумный самодержец. Так думал и его свирепый внук. Нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо. Грабь и казни, тебе не будет хуже. Входит боярин. «Что?» «Боярин. Привели гостей иноплеменных!» «Царь. Иду принять. Басманов, погоди. Останься здесь. С тобой еще мне нужно поговорить.» Уходит. Басманов. «Высокий дух державный! Дай Бог ему с отрепьевым проклятым управиться!» И много, много он еще добра в России сотворит. Мысль важная в уме его родилась. Не надо ей дать остыть. Какое мне поприще откроется, когда он сломит рог боярству родовому? Соперников в обране я не знаю. У царского престола стану первой. И, может быть... Но что за чудный шум? Тревога, бояре, придворные служители в беспорядке бегут, встречаются и шепчутся. Один — за лекарем. Другой — скорее к патриарху. Третий — царевича! Царевича зовет! Четвертый «Духовника — духовника! Басманов — что сделалось такое? Пятый «Царь — царь занемок! Шестой — царь умирает! Басманов — боже! Пятый. На троне он сидел и вдруг упал. Кровь хлынула из уст и из ушей. Царя выносят на стуле все царское семейство, все бояре. Царь. Подите все. Оставьте одного царевича со мною. Все удаляются. Умираю. Обнимемся. Прощай, мой сын. Сейчас ты царствовать начнешь. О, Боже, Боже! Сейчас явлюсь перед Тобой, И душу мне некогда очистить покаяньем. Но чувствую, мой сын, Ты мне дороже душевного спасения. Так и быть, я подданным рожден, И умереть... Мне подданным во мраке б надлежало. Но я достиг верховной власти. Чем? Не спрашивай. Довольно. Ты невинен. Ты царствовать теперь по праву станешь. Я, я за все один отвечу Богу. О, милый сын! не обольщайся ложно не ослепляй себя ты добровольно в дни бурные державу ты приемлешь опасен он сей чудный самозванец он именем ужасным ополчен я с давних лет в правлении искушенный мог удержать смятенье и мятеж передо мной они Дрожали в страхе, возвысить глаз измена не дерзала. Но ты, молодой, неопытный властитель, Как управлять ты будешь под грозой, Тушить мятеж, опутывать измену? Но Бог велик, Он умудряет юность, Он слабости дарует силу. слушай Советника, во-первых, избери надежного, холодных, зрелых лет, Любимого народом, а в боярах, почтенного породой или славой, Хоть шуйского, для войска нынче нужен искусный вождь. Пасманова пошли, и с твердостью снеси боярский ропот, Ты с малых лет сидел со мною в думе. Ты знаешь ход державного правления. Не изменяй теченье дел. Привычка, душа держав. Я ныне должен был восстановить опалы, казни. Можешь их отменить. Тебя благословят, как твоего благословляли дядю когда престол он грозного приял. Со временем и понемногу снова затягивай державные бразды. Теперь ослабь, из рук не выпуская. Будь милостив, доступен к иноземцам, доверчиво их службу принимай. Со строгостью храни устав церковный. Будь молчалив, не должен царский голос на воздухе теряться по-пустому. Как звон святой, он должен лишь вещать великую скорбь или великий праздник. О, милый сын, ты входишь в те лета, когда нам кровь волнует женский лик. Храни. Храни святую чистоту, невинности и гордую стыдливость. Кто чувствами в порочных наслаждениях в молодые дни привыкнул утопать, тот, возмужав, угрюм и кровожаден, и ум его безвременно темнеет. В семье своей будь завсегда главою». «Мать, почитай, но властвуй сам собою. Ты муж и царь. Люби свою сестру, ты ей один хранитель остаешься». Федор на коленях. «Нет, нет, живи царствуй долговечно. Народ и мы погибли без тебя». «Царь, все кончено». Глаза мои темнеют, я чувствую могильный хлад. Входит патриарх, святители, за ними все бояре. Царицу ведут под руки, царевна рыдает. Кто там? а схима! Так, святое постриженье, ударил час. В монахи царь идет, и темный гроб моею будет кельей. Повремени, владыка, патриарх, я царь еще. Внемлите вы, бояре, си тот, кому приказываю царство. Целуйте крест Феодору, басманов, друзья мои. При гробе вас молю Ему служить усердием и правдой. Он так еще и млад непорочен, Клянетесь ли? Бояре, клянемся, царь, я доволен. Простите ж мне соблазны и грехи, И вольные, и тайные обиды. Святый Отец, приближся, я готов. Начинается обряд пострижения. Женщин в обмороке выносят.